Едва небо на востоке побледнело, стали искать Хуберта. Обыскали все вокруг развалин замка, на лугах, вдоль реки, но нигде не было и следа Грифона. Искали тщательнее, чем ночью, потому что сейчас помогать в поисках остались добровольцы. Как только поиски были закончены, они исчезли бесследно, оставив после себя лишь погасшие костры. Дункан и Конрад собрали свою маленькую армию и направились к топе. С утра начали собираться тяжелые тучи с запада и почти закрыли солнце. Меньше чем через час после старта они услышали первый слабый плач. Далекая жалоба одиночества и безнадежности, как будто причина плача никогда не уйдет, а будет длиться вечно. Диана вздрогнула, услышав этот звук. — Этот плач режет, как ножом. — Вы никогда не слышали его? — Слышала, конечно, но издалека и не обращала внимания. Стопи всегда шли странные звуки. Я не знала, что это, и... — Но колдуны, наверное, знали. — Знали, но мне не говорили. Я редко выходила из замка если не считать мои вылазки по поводу Вольферта. В общем-то, я жила под защитой, хотя и не знала об этом». «Под защитой?» «Вы девушка-воин?» «Не заблуждайтесь на мой счет. Я не покинутый ребенок, не бездомная девица. Я участвовала в некоторых набегах, училась владеть оружием. Да, кстати, я хочу поблагодарить вас». «Вы вместе со мной поверили в меч». Она держала его в руке, потому что ножен не было. «Добрая сталь», — сказал Дункан. «Но что он все-таки?» «Снупи не сказал вам, а вы так и не спросили». «Но этот меч потерян много лет назад». «Здесь было много мечей, и многие из них потеряны». «Ну ладно, значит, оставляем». «Думаю, что он пригодится», — ответил Дункан. Они поднялись на вершину длинного пологового холма и посмотрели на запад, где синела топь. Под холмом лежала узкая полоска леса, шедшая от северной гряды холмов далеко на юг. «Скрач!» — дернул Донгана за куртку. «Что тебе, Скрач?» «Лес!» — указал демон. «Ну и что?» «Его не было раньше. Я помню, как я был тут. Никакого леса не было». «Гладкая земля до топи!» «Но ведь это было давно», — возразил Конрад. «Он сидел на цепи в замке несколько столетий», — добавила Диана. «За это время мог вырасти лес». «Может, он плохо помнит?» — предположил Конрад. Эндрю подошел к ним, стуча посохом. «Не обращайте внимания на это детище сатаны! Он все путает!» «Мэг, ты ничего не знаешь об этом лесе?» — спросил Дункан. «Откуда? Я тут никогда не была». «Мне он кажется правильным», — сообщил Конрад. «Я всегда первое чую неладное, а это лес, как лес». «Я тоже не нахожу в нем ничего неправильного», — поддержал Снупи. «Я же говорю», — взвизгнул Скрач, — «что раньше его не было». — Пойдем осторожно, — сказал Конрад, — и будем следить. Раз мы идем к топе, значит, придется пройти через лес. Дункан взглянул на скрача, все еще державшего его за куртку. В другой руке демона был трезубец на длинной ручке. Зубцы были острые и зазубренные. — Где ты его взял? — Я дал, — ответил Снупи. Он принадлежит одному гоблину, но слишком тяжел и неудобен для нас. Отдавая его мне, — пояснил Скрач, — он сказал, что трезубец предназначен для меня. — Предназначен? — Ну, конечно, — ответил снупи Вы, милорд, не знаток в своей теологии. — Причем тут наша теология? — Может, я ошибаюсь, — пожал плечами Слупи. Но мне кажется, что была древняя традиция. Не так давно я наткнулся на свиток, который, насколько я понял, содержал библейские истории. Я не стал тратить время, чтобы путаться в ваших варварских написаниях, а посмотрел картинки. Там я нашел грубое изображение демонов, похожих на этого нашего друга, китающих, Множество несчастных людей в адское пламя, инструменты, которыми пользовались демоны, чтобы подхватывать и кидать, весьма напоминали этот трезубец вот Это я и имел в виду, когда намекнул, что такое оружие самое подходящее для нашего демона.